Оборонительные планы персов. Теперь отправимся в лагерь к персидскому царю и постараемся понять его поступки. Как видно из предыдущих разделов, во всех битвах, начиная от Граника и кончая Галикарнасом, македонские всадники, крестьянская фаланга, приемы осады города и сам Александр как полководец превзошли персов. Последние видели спасение в морском флоте. Мемнон захватил инициативу, отправил свою семью в залог верности к персидскому царю и получил от него неограниченную свободу действий. До сих пор, придерживавшийся восточной ориентации, Дарий понял дух времени, назначил Мемнона главнокомандующим. После поражения своих всадников он принял его план – отступать, не оказывая сопротивления македонинам, и тем самым создавать вокруг их армии пустоту. Тем временем при помощи прибывшего в Эгейское море флота следовало захватить острова, на деньги персов навербовать наемников, перенести военные действия в проливы и на территорию Греции, а может быть даже напасть на Македонию заставив Александра повернуть назад. Таким образом, Дарий противопоставил разрушительному, угрожающему всему миру демоническому гению македонского царя хитрый, смелый, находчивый гений грека. Ни сам он, ни его окружения на это не были способны. Все дело обороны Дарий предоставил Мемнону, Персидские вельможи в этой войне оказались бессильны. Дарий вынужден был поэтому принять столь трудное для него, но именно поэтому гениальное решение. Весна 333 года до н.э. приносила Мемнону успех за успехом. Его флот безраздельно владел Эгейским морем. Он захватил Хиос и большинство городов на острове Лесбос, Его корабли хозяйничали по всему морю до самого побережья Македонии. Персидское золото привлекало новых наемников. В пользу Персии начали склоняться жители кикладских островов и материка. В переговоры с персами вступила Спарта. Афины тоже послали к персидскому царю своих гонцов. А когда Македония несколько необдуманно воспрепятствовала греческому судоходству в Гелеспонте, нейтральные Афины пригрозили послать туда сто кораблей из своего могучего флота. Этого оказалось достаточно, чтобы пролив снова был освобожден. Неудивительно, что находившийся в Великой Фригии Александр, узнав об успехах Мемнона, был крайне озабочен. Но удача снова вернулась к нему. В мае, во время успешной осады, Миттеллен, Мемнон умер. С его смертью Дарий лишился лучшего помощника. Теперь все его надежды рухнули. План Мемнона нападать на врага с тыла, действуя при этом быстрее неприятеля, был по плечу только самому Мемнону или же полководцу, равному ему. Для персидского царя смерть Мемнона оказалась таким ударом, что он не мог долго оправиться. Дарий был превосходным правителем и очень искусно и обдуманно выступал до сих пор против своего могущественного противника. После смерти Мемнена его нервы сдали. Когда в Вавилон прибыли послы с печальным известием, Дарий созвал военный совет. Собрались крупная знать восточной ориентации, некоторые влиятельные персы с прозападным настроением, мы имеем в виду круг Артабаза. Прибыли также эллинские иммигранты, посланцы и предводители греческих наемников. Среди них, к сожалению, не было второго Мемнона. Впрочем, был один, который мог бы помериться талантом с полководцем. Большие надежды подавал Харидем. Разве этот Одиссей не был духовным наследником Ификрата и Тимофея? Он служил под руководством Ментора и Мемнена, воевал против Филиппа за Афины и Алинф, и некоторое время был почти суверенным правителем Фраки. Александр считал его своим злейшим врагом. Однако на совещании вновь обострились противоречия между сторонниками восточной и западной ориентации, между старыми иранскими традиционными методами и современным греческим искусством ведения войны. Снова проявилось недоверие Востока к более образованным, заносчивым и ненадежным грекам. Лишь в одном сошлись все — Командование Эгейским флотом должно было оставаться в руках семьи Мемнена. Его племянник Фарнабас, сын столь влиятельного при дворе Артабаза, в последние годы был первым помощником Мемнона. Умирающий полководец передал ему командование, оставалось лишь утвердить его на этой должности. Правда? Греки, несмотря на происхождение матери, она была родом с острова Родос, считали Фарнабаза больше персом, чем греком, и не ждали от него таких гениальных деяний, как от Мемнона. Но ну, вряд ли он смог бы поднять греков в материка на восстание и заставить Александра повернуть назад». Фарнабос мог предпринять кое-какие действия и даже добиться некоторых успехов, но одно было очевидно – война на Эгейском море приобрела теперь второстепенное значение. Исход ее должен был решаться в Киликии, ибо только здесь можно было остановить Александра и не дать ему захватить финикийские порты. Снова разгорелись споры, как организовать оборону Киликии еще более ожесточенные, чем перед битвой, при Гранике. Сейчас речь шла о самом Дарии как полководце и рыцаре. Следовало ли персидскому царю самому вести войну, или опять во главе войска должен был встать греческий полководец? Харидем со всей категоричностью выступил против восточных обычаев знатных персов, посоветовав царю отказаться от командования. Он считал, что для ведения войны достаточно ста тысяч человек, но треть из них должны составлять греческие наемники. Все командование он брал на себя. Однако иранская знать воспротивилась его предложению, и грек потерял самообладание. Он кричал, бронился, обвинял персов в трусости. Такое обвинение задело не только честь приближенных царя, но и его самого тот не снес оскорбления и довольно неосмотрительно повелел казнить провинившегося. Это были типично восточные нормы поведения, которые впоследствии перенял и Александр. Пока же македонский царь, как бы ни гневался, никогда не избавлялся от незаменимых для него людей. А Дарию, Некем было заменить Харидема, и ему пришлось вообще отказаться от назначения полководца. Ответственность за исход будущего сражения тяжелым пенем легла на его плечи. На этот раз персидский царь не собирался давать рыцарский бой как при гранике. Теперь он задумал соединить силы всадников и греческих наемников. Царь посылает сына Ментора Фимонда к Фарнабосу, чтобы забрать у него греческих наемников и перевести их на кораблях в Финикию. Тем временем Фарнабос вместе с командующим флотом Автовродатом добился некоторых успехов. Теперь же он вынужден был отдать наемников и часть своего флота, и все-таки он оставался господином на море. В его руках были Милет, Эфес, Нижний город Галикарнаса и Ликийские порты, а на севере расположенный непосредственно перед Гелиспонтом, важный в стратегическом отношении остров Тенедес. Колебавшиеся эллины опять приняли сторону персов. Переговоры, начатые со Спартой, приближались к благополучному совершению. Но наступление на Гелеспонт натолкнулось на оборону, организованную Гегелохом. Кроме того, персы потерпели поражение в Карии, в результате чего потеряли там все свои опорные пункты. Поэтому афины, как и другие материковые государства, проявляли сдержанность. Фарнабос оказался не очень ловким политиком. Правда, он повсюду декларировал свободы, дарованные мирным соглашением 386 года до н.э., но на самом деле безжалостно эксплуатировал завоеванные города, предоставляя полную свободу действий назначенным им олигархам и тиранам. Примечание. Имеется в виду анталкидов мир 387-386 года до н.э., отдавший греческие города побережья Малой Азии под власть персидского царя. Это послужило причиной того, что Греция заняла нейтральную позицию. Все знали, что Александр приближался к горам Тавра, что Дарий направился в Киликию, что наемников переправили в Сирию. Одним словом, все понимали, что их судьбу решит сражение на востоке. И греки не хотели выступать, пока Александр не был разбит. Какое значение имели при этом ошибки Дарья? Был ли он повинен в смерти Мемнона? Смог бы такой человек, как Харидем, победить Александра? Выиграл бы Фарнабас сражение в Эгейском море, если бы у него не отобрали наемников? Персидский царь, несомненно, действовал неправильно, ибо ему не сопутствовал успех. Но в отношении Александра не существовало никаких правильных действий. Перед его блестящим мастерством любое сопротивление все равно было обречено на провал. Накануне битвы при Иссе Анатолия с обеих сторон отделена от моря горными цепями, которые создавали ей с юга самую надежную защиту. Уже издали виден мощный тавр, отгораживающий внутренние районы от побережья Келикии. Горные цепи кажутся монолитными, и если где-то пробивается через них ручей, он образует лишь узкую щель, через которую не пройти и человеку. Современному туристу, путешествующему в поезде, не приходится пробираться через такие теснины. Он проезжает через Таурский туннель, и перед его взором открываются прелестные пейзажи, келикие и синие просторы моря. После невыразительной природы внутренней Анатолии вид Зеленой долины особенно захватывал. Дорога здесь с давних пор проходила через ущерия, которые называют Киликийскими воротами. Они напоминали узкий каньон, шириною в несколько метров, зажатый вертикальными скалами, поднимающимися на сотни метров. Только здесь можно было пройти в эти горы, и поэтому именно здесь легче всего было преградить дорогу войску Александра, зажать его в тиски и уничтожить. Но персы... Не сделали этого, Ахемениды упустили эту простую, единственную возможность спасти свое заколебавшееся государство. Чем же это объяснить? Персы не привыкли к горной войне, вне иранских провинциях с чуждой для них природой. Не умели воевать в горах и греческие стратегии, им тоже не был знаком театр военных действий, они не имели навыков в ведении горной войны. Кроме того, в отличие от персов, привыкших сражаться в конном строю, они воевали фалангами. Из персидских военачальников, принимавших участие в военном совете в Вавилоне, мало кто проходил через Киликийские ворота и имел о них какое-то представление. Лучше всех знал перевал Киликийский сатрап Арзам. Но его, по-видимому, не было на военном совете в Вавилоне. Впрочем, и он вряд ли додумался бы, что Киликийские ворота могут оказаться для Александра роковыми. Правда, Арзам все-таки выставил заслон на перевале, Но когда Александр приблизился, Сатрап отсиживался в Тарсе. По лесистым долинам через скалистые ущелья македоняне поднялись с северной стороны на известковые горы, и вышли на открытые луга центральных склонов. Не встретив сопротивления, они достигли южных отрогов Тавра и таким образом вплотную подошли к перевалу. Здесь, наконец-то, они увидели врага. Каньон хорошо охранялся, но тут царь прибегнул к старому и испытанному средству ночной атаки. Глубокой ночью он выступил с группой смельчаков, состоящей из гипоспистов, игриан и стрелков из лука. И все же, хотя македонине продвигались со всеми предосторожностями, их наступление не укрылось от врага. Однако, охваченная ужасом перед македонскими воинами, персидская охрана бежала... Александр не мог поверить своим глазам. С наступлением дня он подтянул всю армию. Македонины оказались в узком ущелье между высоких скалистых стен. Александр послал фракийских скалолазов на крутые склоны, а стрелкам из лука приказал не спускать глаз с этих склонов. Позже он рассказывал, что его легко можно было обратить в бегство, сбрасывая на воинов сверху камни. Но кто бы это мог сделать? Местным жителям было такое же дело до персидского царя, как тому до Киликийских ворот. Им было совершенно безразлично, кому платить налоги – высокомерным персам или безумным македонинам. В результате вслед за бегущими персами в Киликийский проход устремились македоняне. Вступив в Тарс, Александр тоже заболел. Сейчас трудно установить причину болезни. Было ли это результатом трудностей и лишений похода, которые он переносил тяжелее, чем все остальные? Легкомысленного ли купания в ледяных водах кидно? Или просто перемены климата. Во всяком случае, царь находился в тяжелом состоянии. Возможно, он заболел воспалением легких и в довольно тяжелой форме. Некоторые опасались даже смертельного исхода. Но старый врач семьи Филипп заботливо выхаживал Александра, и он вскоре выздоровел. Перейдя горы Тавра... Царь узнал от местного населения о дальнейших планах персов. Дарий с огромным войском вышел из Месопотамии, но еще не достиг соседней Сирии. Александр во время болезни выслал к сирийской границе Парменионе с 15 тысячами воинов, чтобы остановить врага на дороге в Келикию, где находилось войско Македонин, оставшееся без вождя. Парменион, пройдя города Ис и Мириан, дошел до Байландского перевала и выставил заслон. При этом он, по-видимому, не учел, что севернее находится второй проход через гору Аман. Примечание. Этот проход называли также Аманскими воротами. По нему можно было попасть прямо из Сирии, на восточно-киликийские равнины и через Топра-Кале пройти к Искому заливу. Этот так называемый «львиный проход» остался открытым и никем не охранялся. Александр оправился от болезни, но пока не предпринимал никаких действий. Еще в Каппадокии он узнал о смерти Мемнена. эгейское море больше не беспокоило его. Царь не боялся и Фарнабаза, после того, как Дарий отобрал у него наемников. Вопрос об опорных пунктах противника больше не стоял. Перестала существовать угроза с тыла, и начали поступать сообщения о победах в Карии. Поэтому сейчас уже не было настоятельной необходимости идти на Финикию. Стало ясно, что Дарий тоже не уклоняется от сражения, желает решающей битвы. А если она состоится, то определит также и судьбу Финикии. Нужно было просто ждать появления противника. Оставаясь в Килики, Александр предпринял вылазку в западную часть Тавра, целью которой, по-видимому, были поиски другого перевала через Тавр в Великую Фригию. Особое внимание Александр уделял портам. Они частично были заселены греками и еще совсем недавно поставляли значительные контингенты персидскому флоту. Тем временем Дарий переправился через Ефрат и вступил в Сирию. Он располагал огромным войском, может быть, самым большим из всех когда-либо имевшихся в Азии. За короткое время вряд ли исчерпались людские резервы восточных провинций, но были собраны все лучшие войска из центральных и западных областей империи. Пехота в основном состояла из греческих наемников, по имеющимся сведениям, насчитывавших 30 тысяч, но на самом деле их число вряд ли превышало 20 тысяч. Большая часть пехотинцев была завербована Фарнабазом, и теперь в Триполисе они примкнули к армии персов. Во главе греческих наемников стояли четыре полководца. Один из них Аминта, знатный Македониню, бежавший от Александра, пользовался особым уважением. Приблизительно 60 тысяч азиатских пехотинцев, так называемых Кардаков составляли лучшую часть армии. Но следует иметь в виду, что цифры, приводимые македонинами, недостоверны. Особенно сильными были, конечно, отряды всадников. Позже их численность определяли в 30 тысяч человек, что также явно преувеличено. Часть из них имела тяжелое вооружение. Персы учли опыт битвы при гранике. Кроме того, в состав войска входили двадцать тысяч легковооруженных воинов и отряд телохранителей царя. В целом армия персов в два-три раза превышала войска Александра. За армией следовал огромный обоз, ибо Дарий и его придворные не представляли себе военного похода без гарема и двора, без родственников, жен и детей, без евнухов и слуг. Это пёстрое, роскошное и самодовольное общество сопровождало стадо, насчитывавшее около двухсот тысяч голов. В таком составе армия персов подошла к подножию Амана и вступила в город Сохи. Тут обнаружилось, что Байланский перевал занят македонинами. Дарий принял решение дать битву именно здесь, в широко раскинувшейся долине, в этих условиях персидская армия могла реализовать своё численное преимущество. Однако оказалось, что хотя перевал и охранялся отрядом македонин, сам Александр с основным войском находился ещё в далёкой западной Киликии. Трудно сказать, чем это было вызвано, его болезнью или намерением там перезимовать, Получалось, что Дарий напрасно собрал такое большое войско. Кроме того, в Сирии было невозможно прокормить всю эту массу людей. Тогда Дарий, обнаружив, что другой проход в Киликию никем не охраняется, решил пройти через перевал и напасть на Александра в самой Киликии. Предприятие обещало успех. Особенно если учесть, что более трети армии македонин было передано Парминиону. Напрасно Аминто старался отговорить царя от этого намерения, доказывая, что Александр сам придет в Сирию. Но Дария уже нельзя было остановить. Он отослал обоз в Дамаск и через львиный проход двинулся в Киликию. Александр в это время уже снялся с места. В Малле он узнал, что персы стоят лагерем в Сохах, и рассчитывал застать персидского царя там. Он пошел главной дорогой, через Ис, Мириандр и Байланский перевал. Таким образом, оба полководца рассчитывали найти врага там, где его не было. Дарий, несколько опередивший Александра, первым осознал курьезность создавшегося положения. Пройдя через львиный проход, он узнал от местных жителей, что македонин по побережью двинулись к Мириандру. В этих условиях самым разумным было вернуться на равнину возле Сох. Греческие стратеги советовали Дарию поступить именно так. Но персидский царь был настолько уверен в себе. И в победе, что не хотел упустить возможности напасть на Александра с тыла и отрезать ему дорогу к отступлению. Поэтому он принял решение последовать за противником по узкой прибрежной дороге вдоль залива Исса. По пути Дарий захватил город с тем же названием, застав врасплох оставленных здесь македонских больных. Александр не имел никакого представления о передвижении персидских войск. Он считал, что враг все еще в Сохах. Дойдя до Мириандра, Александр уже готов был двинуться через перевал, и тут ему стало известно, что Дарий со своим войском находится у него в тылу в Иссе. Александр не мог этому поверить. Когда же он получил подтверждение, то возликовал. Он не смел и надеяться на такой поворот. Враг оказался в таком месте, где не мог воспользоваться своим численным превосходством.